Не зря на планете почти перевелись дикие курги. Экспедиции охраны отправлялись за ними в дельту полуночной реки, в глухие дебри, лежащие к северу от ядовитых болот Тауринжи. Так думал Глор, когда скиталец затрясся от резкого торможения. «Ты что?» — вскрикнул Глор. Машина скользила по дороге, напруженными от усилия лапами. Ник повернула сиденье, прижалась лицом к колпаку,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 Ник поглядывала через плечо, не спорила. И вдруг остановилась. Курк полз следом. Пролаял. — Эй, господа! — Что тебе? — осведомился Глор. — А ты мне не тыкай, господская морда! — Во имя трех великих! Чтоб тебя распылили, не вижу! Что тебе? — ар Я бы тут подох, понятно? Без вас. — Продолжайте, — сказала Ник. — «Арроу! Я не просил вас соваться. Понятно?» «Да». «Сейчас припрутся охранники», — яростно рычал Курк. «Сволокут в яму и прижгут еще. ар «Он прав», — сказала Ник. Глор неожиданно для себя выпалил. «Мы вас увезем». «Рррр! Я подгоню машину». Дорога все еще была пустынна. Глор вскочил в кабину, сунул дрожащего любимца пути в карман со жвачкой, застегнул наглухо. В два прыжка подогнал скитальца, поставил его над кургом и опустил нижний люк багажного ящика. Кург, сотрясаясь от слабости, вскарабкался на крышку люка. Ник подтолкнул его и махнула. — Поднимай! — Посмотри, не выпало ли чего? — распорядился Глор. И скиталец побежал по дороге. Холмы качались